Роуз продолжала медитировать до половины второго ночи с воскресенья на понедельник. Остальные истинные, исключая Энни Фартук и Большую Мо, которые сейчас дежурили у постели дедушки Флика, уже крепко спали, когда она решила, что теперь все готово. В одной руке она держала распечатанную на принтере фотографию центра города Эннистона в штате нью гэмпшир который не отличался особой привлекательностью. Пальцы другой руки сжимали одну из канистр. И хотя внутри почти не осталась пара, Роуз не сомневалась, что ей хватит. Она взялась за клапан, приготовившись открыть его. — Мы — истинный узел, и мы выстоим, сабата ханти мы избранные лодзам ханти мы счастливейшие из счастливых каханна ризоны ханти прими это роузи и используй надлежащим образом сказала она себе нажала на клапан и показалось облачко серебристого тумана она вдохнула его откинулась на подушку и позволила пустой канистре с легким стуком упасть на ковер. Потом поднесла снимок Мэйн-стрит Эннистона ближе к глазам. Ее руки и пальцев, как таковых, уже не было, и картинка словно зависла в воздухе. Неподалеку от Мэйн-стрит, в переулке, который по всей вероятности назывался Ричленд-Корт, жила маленькая девочка. Сейчас она должна была спать, но где-то в глубине ее сознания теперь жила Роза в шляпе. Она исходила из того, что девочка не знала, как выглядит Роза в шляпе. Это было взаимно, по крайней мере, пока. Но зато девочка знала, что Роза в шляпе чувствует. Осталось у нее в памяти и то, на что Роуз смотрела вчера в универсаме Сэмс. Это была ее примета, ее способ попытаться отыскать соперницу. Роуз вроде бы пристально и задумчиво разглядывала снимок с пейзажем Эннистона, но на самом деле мысленно искала мясной отдел Сэмса, где каждая отбивная радует глаз. Она искала саму себя и после сравнительно недолгих поисков нашла. Сначала ее вел звук, музыкальная запись, звучавшая в магазине. Потом она увидела тележку, но дальше все еще царила чернота. Это ничего, постепенно все восстановится. Роуз двигалась на звуки музыки, теперь далекие и гулкие. Темнота, темнота. Темнота, а потом проблеск света, и еще один, уже более яркий. Перед ней возник проход между стеллажами супермаркета, а потом и часть торгового зала. Она почти пробилась. Сердцебиение Роуз чуть заметно участилось. Лежа в своей постели, она закрыла глаза. Если девчонка почувствует неладное, маловероятно, но не исключено, она ничего не увидит. Роуз на несколько секунд замерла, чтобы снова перечислить свои основные задачи. Узнать имя, точное место жительства, известную информацию и делилась ли девочка ею с кем-то. «Мир, перевернись». Она собралась силами и оттолкнулась. На этот раз ощущение вращения не застало ее врасплох, а находилось под полным ее контролем. Еще мгновение она оставалась в зале супермаркета, пока устанавливалась связь между двумя сознаниями, а затем перенеслась в просторную комнату, по которой разъезжала на велосипеде маленькая девчушка с хвостиками, распевавшая бессмысленную песенку. Это был сон снившейся девочки, и Роуз видела его вместе с ней. Но у нее были дела поважнее. Стены в комнате сплошь состояли из выдвижных ящиков. Сейчас она могла открыть любой без труда а девочка преспокойно спала в голове Роуз, видя себя пятилетней на своем первом велосипеде. «И это прекрасно! Спи дальше, маленькая принцесса!» Ребенок проехал мимо нее, распевая «ля-ля-ля» и ничего не замечая. Сзади велосипед был снабжен колесиками безопасности, которые то появлялись, то исчезали. Роуз догадалась, что девочке снился день, когда она научилась обходиться без них. Один из самых памятных дней в жизни каждого ребенка. «Наслаждайся катанием, моя дорогая, а я тем временем узнаю о тебе все». Уверенным движением Роуз потянула один из ящиков. Но стоило ей запустить туда руку, как оглушительно взвыла сирена, и комнату заполнили вспышки ярчайшего белого света, которые не только слепили, но и обдавали жаром. Впервые за бесчетные годы Роза в шляпе, когда-то Роуз О'Хара из графства Антрим в Северной Ирландии была захвачена врасплох. Прежде чем она успела вынуть из ящика руку, он резко задвинулся. Боль оказалась нестерпимой. Она вскрикнула и рванулась, но тщетно. Тень Роуз отплясывала высоко на стенах, и там было кое-что еще. Она обернулась и увидела, что маленькая девочка мчится прямо на нее. Вот только маленькой она больше не была». Роуз атаковала молодая женщина в кожаном камзоле с изображением дракона на пышной груди, с волосами, стянутыми синей лентой. Велосипед превратился в белого жеребца. Глаза коня, как и глаза воительницы, горели яростным огнем. В руке эта амазонка сжимала копье. — Ты все-таки вернулась. Дэн сказал, что ты можешь прийти, и ты явилась. И в ее голосе, невероятно для лоха, пусть и обладавшего огромным запасом пара, звучала радость. «Вот и отлично!» Ребенок, который оказался вовсе не ребенком, ждал ее прихода. Она не просто расставила ловушки, ее намерением было уничтожить незваную гостью. И, учитывая уязвимость сознания Роуз в этот момент, Она, вероятно, могла это сделать. Собрав все силы, Роуз встретила атаку, но не мифическим копьем, а мощной ударной волной мысли, за которой стояли ее несгибаемая воля и многолетний опыт. Не приближайся ко мне. Назад, мать твою! Кем бы ты себя не возомнила, ты всего лишь девчонка! Образ. В котором девочка видела будущую себя Аватар продолжал надвигаться, но под ударом мощной мысли слегка качнулся, и копье с треском вонзилось в ящики слева от Роуз, а не в бок, куда было нацелено. Ребенок, она всего лишь дитя, не уставала твердить себе Роуз, развернул коня и Роуз сосредоточилась на ящике, который удерживал ее. Она уперлась свободной рукой в стену над ним и изо всех сил потянула, не обращая внимания на боль. Поначалу ящик не хотел поддаваться, потом чуть выдвинулся, и она вытащила запястье, расцарапанное и кровоточащее. Но одновременно происходило что-то еще. Внутри ее головы слышался шелест, словно туда залетела неведомая птица. «Это что за дерьмо?» Ожидая, что треклятое копье может в любой момент пронзить ее спину, Роуз рванулась со всей силы. Рука совершенно неожиданно высвободилась, и Роуз вовремя успела сжать кулак, потому что ящик захлопнулся со столь чудовищной скоростью, что мог отсечь ей пальцы. Ногти пульсировали, И она знала, что когда у нее появится шанс взглянуть на них, они будут сливового цвета от кровоподтеков. Она повернулась Девочки не было, комната оказалась пуста, но странное ощущение в голове не проходило. Напротив, оно стало более отчетливым. И внезапно боль в запястье и пальцах показалась Роуз сущим пустяком в сравнении с другой проблемой. Она не одна совершила переворот и не имела значения, что в реальном мире ее глаза были закрыты. Эта мелкая тварь проникла в другую комнату с множеством ящиков по стенам. В комнату, принадлежавшую Роуз, «В голову Роуз!» И та из взломщика превратилась в жертву ограбления. «Пошла вон! Пошла вон! Пошла вон!» Шелест не прекратился. Крылышки запорхали еще быстрее. Роуз справилась с совладевшей ею паникой, постаралась вернуть себе ясность мысли и сосредоточиться, что ей отчасти удалось — Этого оказалось достаточно, чтобы повернуть колесо в обратную сторону, хотя теперь оно словно сопротивлялось. «Мир, повернись!» И постепенно сводившее с ума движение внутри головы стало слабеть, а потом прекратилось, когда девочка, описав свою часть круга, вернулась туда, откуда пришла. Только это было неправильно и дело приняло слишком серьезный оборот, чтобы позволить себе такую роскошь, как самообман. Ты пришла к ней сама и угодила в расставленный капкан. Почему? Потому что, несмотря на весь свой опыт, ты все-таки недооценила ее. Роуз открыла глаза, поднялась и опустила ноги на ковер. Одна наткнулась на пустую канистру из-под пара, и Роуз со злостью отшвырнула ее в сторону. Футболка из сайду Айндера, которую она надела, прежде чем лечь, пропиталась потом. От нее воняло, как от свиньи. Роуз с изумлением разглядывала свою руку, покрытую синяками, ссадинами и порезами. Ногти постепенно чернели, и она подозревала, что может лишиться некоторых из них. «Но я же...» «Не знала», — сказала она. «Никак не могла знать». Ей были ненавистны жалобные нотки в собственном голосе. Таким тоном говорят сварливые старухи. «Я никак не могла этого предвидеть». Ей отчаянно захотелось выбраться из проклятого кемпера, Он мог быть самым большим и роскошным в мире, но сейчас словно ужался до размеров гроба. Она подошла к двери, опираясь на стенки, чтобы сохранить равновесие. Прежде чем выйти, взглянула на часы на приборной панели. Без десяти два. Все произошло за какие-то двадцать минут. Невероятно. Много ли ей удалось узнать, прежде чем я избавилась от нее? Что ей теперь известно? Роуз не могла полностью оценить размеры ущерба, но любая утечка представляла опасность. Смерзавкой следовало расправиться и как можно скорее. Она вышла под бледный свет луны и несколько раз глубоко вдохнула свежий воздух. Ей сразу стало лучше» самообладание возвращалось, но она никак не могла забыть того шелеста у себя в голове не могла избавиться от гадостного чувства что кто то лох роется в ее мыслях причем в самых сокровенных боль была сильна испуг от того что угодила в ловушку оказался еще сильнее но острее всего она переживала унижение и незнакомое прежде ощущение, словно ее изнасиловали, изнасиловали и обокрали. «Ты за это дорого заплатишь, принцесса. Скоро поймешь, что напрасно связалась со мной». Кто-то двигался в ее сторону. Роуз успела присесть на верхнюю ступеньку своего кемпера, но сразу же резко поднялась, напряженная, готовая ко всему. Потом разглядела силуэт ворона. Он был в пижамных штанах и домашних тапочках. «Роуз, я думаю, тебе лучше...» Он осекся. «О, проклятие! Что у тебя с рукой?» «К дьяволу мою руку!» — рявкнула она. «Чего ради ты болтаешься здесь в такой час? Ведь знаешь, что я занята!» Дедушка флик ответил ворон. Энни Фартук говорит, что он умирает.